4 декабря 1941 года, 14 часов 35 минут, линия фронта под Невелем. Тяжелый слитный грохот советских артиллерийских орудий обрушился на позиции 30-й и 290-й пехотных дивизий 10-го армейского корпуса вермахта не на рассвете, как было положено по канонам военного искусства, а за два часа до полудня. В этом краю озер, лесов и болот, где Господь забыл разделить землю и воду, немцы построили свою оборону по принципу укрепленных опорных пунктов, между которыми существовали обширные, заминированные и простреливаемые ружейно-пулеметным огнем пространства. Основным материалом для строительства укреплений в этом забытым богом краю немецкие саперы выбрали легко доступное дерево с толстой земляной обсыпкой. Строились все эти блиндажи, траншеи и многоамбразурные дзоты еще в начале осени, когда только-только закончилось кровопролитное Смоленское сражение, и изможденные противоборствующие стороны принялись на достигнутых рубежах из последних сил зарываться в землю, чтобы не стать жертвой внезапного вражеского контрудара. Но тут надо сказать, что нормативы в построении полевой обороны в германской армии не менялись со времен прошлой войны. Все эти дерево-земляные укрепления и укрытия довольно неплохо противостояли массовой в 1914-18 годах артиллерии калибра 75-76 мм, и при этом не были рассчитаны на то, что на них обрушится огонь артиллерии РГК до 8 дюймов включительно. Структура обороны, состоящая из отдельных опорных пунктов, подсказала командующему артиллерий ударной группы генерал-майору Паршегеву тактику прорыва вражеской обороны. Две артиллерийские дивизии прорыва РГК, железнодорожные батареи особой мощности, артиллерия экспедиционных сил, в том числе и части временно прибывшие в 1941 год для обкатки в боевых условиях, по очереди сосредотачивали свой огонь на опорных пунктах за 15-20 минут, вдребезги разнося творения германских саперов. Не обязательно пытаться раздавить все орехи сразу, достаточно точными ударами колоть их по очереди. При этом стоит сказать, что систему немецкой обороны заранее вскрыла авиаразведка ВКС РФ, причем на все 100%, со всеми ее хитростями, вроде тщательно замаскированных и ложных объектов. И сейчас сокрушающие залпы тяжелых гаубиц не приходились по пустым пространствам, а вели точно в предписанные цели, тем более что траектории полета снарядов и места попаданий контролировались современными для XXI века средствами артиллерийской разведки, в результате чего эффективность применения орудий крупных калибров большой и особой мощности возрастала многократно. Первыми уничтожению подлежали мощные опорные пункты, прикрывающие шоссе Невель-Псков в полосе 30-й пехотной дивизии и шоссе Москва-Волоколамск-Старая Русса Якоб Пилс Рига в полосе 290-й пехотной дивизии. Именно это последнее направление немцы восприняли как основное, потому что именно там, под Новосокольниками, сосредоточились все артполки РГК большой мощности, вооруженные 12-ю, 203-мм гаубицами Б-4 каждый и единственные в группировке 40-ю отдельную артдивизион особой мощности имеющий на вооружении 6 280 миллиметровых мартир БР-5. Для дерево-земляных укреплений, даже с учетом смерзшегося грунта, такие калибры несколько избыточны, зато результаты их применения были настолько зрелищными, что командующий 10-м армейским корпусом генерал артиллерии Христиан Хансен уверился в том, что под новосокольниками в полосе ответственности 290-й пехотной дивизии генерал-майора Вреде русские наносят основной удар. Именно туда, с целью укрепления обороны, решили бросить все имеющиеся в наличии резервы, включая штабных писарей, а также затребовать для этого участка поддержку Люфтваффе, ибо дивизионный артполк, почти полностью уничтоженный в первые же минуты вражеского наступления, был не в состоянии противостоять тяжкому молоту крупнокалиберной артиллерии большевиков. Зато удар под Невелем в полосе 30 пехотной дивизии генерал-лейтенанта Курта фон типельскирха того самого автора книг «История Второй мировой войны» и «Итоги Второй мировой войны», немцы сочли, носящим лишь отвлекающий характер и не требующим серьезного внимания со стороны командующего. Там действия советских артполков РГК укомплектованных пушками-гаубицами 122-мм А-19 и 152-мм МЛ-20, поддерживались российскими переносными комплексами автоматизированного управления огнем «Малахит», позволяющими применять управляемые снаряды киталов 2 м и «Краснополь-М». Всего несколько орудий, выделенных для этой работы, по общему результату были сопоставимы со всей остальной артиллерийской группировкой выделенный для Невельского участка фронта. Не так эффектно, как сокрушающий молот орудий большой и особой мощности, но вполне эффективно. Тут надо сказать, что морозы под Великими Луками, практически на пороге Прибалтики, стояли не такие трескучие, как под Москвой и в Белоруссии. Редко, когда было 20. В основном температура скакала между 5 и 10 градусами мороза. Поэтому Люфтваффе тут летало, ибо при таких температурах Их синтетический бензин еще не терял годности, и немецкие солдаты в окопах мерзли не так сильно. Но все равно из-за раннего начала зимы, в связи с отсутствием метеорологической информации из района Великий Лукин-Навель за ноябрь-декабрь 1941 года, для воссоздания климатических условий использованы усредненные данные метеостанций Перму, Вологды и Воронежа. На озерах и болотах образовалась толстая корка льда, По расчетам скорости нарастания льда на стоячих водоемах, болотах и озерах, к началу советского наступления толщина ледяной корки составляла 30-35 см, способная выдержать на себе любые массы тяжело экипированной пехоты и легкую бронетехнику весом до 15 тонн. Гудериан считал, что при толщине льда 30 см и более он может переправлять через водные преграды не только легкие, но и средние танки Т-3 и Т-4 массой, до 25 тонн но мы будем скромнее и пустим на налет только танки типа т26 и БТ, а также самоходные установки су76 так как более тяжелая техника т34 и уж тем более т72 и кв требуют укладки на лед бревенчатых гаей как говорилось выше при концентрации такой артиллерийской мощи на отдельных опорных пунктах для их подавления и превращение в лунный пейзаж требовалось не более 15-20 минут. Как только артиллерийский огонь перешел на другие цели, в первых рядах в атаку пошли проверенные боями под Смоленском Ярославлем саперно-штурмовые батальоны. О, эти суровые парни, которые даже спят, не снимая бронежилета и подложив под голову связку тротиловых шашек. Короткий рывок под прикрытием артиллерии, которая в это время как раз громит соседний опорник, не давая ему накрыть атакующих фланговым огнем, и вот лихие парни уже у кромки вражеской обороны. Дальше минные поля, за ними изорванные взрывами обрывки колючки на полуповаренных столбах, а уже потом перемешанные взрывами глыбы смершейся земли и переломанных бревен. Можно было подумать, что там бушевал укушавшийся самогонки древнерусский богатырь Светогор, который был древним еще для Ильи Муромца. Для преодоления минных полей у саперов-штурмовиков имеются российские, правда еще советского производства, переносные установки разминирования ЗРП-2 «Тропа», иначе именуемые «Змеями-Горынычами». Пять минут возни с переносными контейнерами, и в небо, оставляя за собой хвосты дыма и пламени, взвивается несколько огненных комет, за которыми тянутся хвосты детонирующих шнуров. Оглушительные взрывы, взмятывающие вверх снежную пыль и ледяную крошку. И вот готовы несколько троп, шаг вправо-влево с которых можно сделать только на собственный страх и риск, с большой вероятностью напороться на шальную противопехотную мину. А теперь вперед и только вперед. Даже после обработки тяжелыми снарядами в развалинах опорного пункта еще остаются живые фашисты. И дело штурмовиков выкуривать их оттуда. Где автоматной очередью и саперной лопаткой, где гранатой, а где и той самой связкой тротиловых шашек опущены вентиляционное отверстие блиндажа. А вслед за штурмовиками, по тем же тропам к развалинам опорного пункта, уже подтягивается пехота со старыми добрыми винтовками Мосина и пулеметами Максим. Их задача укрепиться в этих руинах и отразить возможную контратаку немцев. А что такая будет, и к гадалке не ходи. Наверняка их начальники хриплыми голосами уже орут в телефоны. Немедленно восстановить положение и выбить русских на исходные позиции. Как раз к тому моменту, когда саперно-штурмовые батальоны вгрызлись в цепь немецких опорных пунктов, выбив из нее несколько звеньев, в воздухе появились первые самолеты Люфтваффе. Базирующаяся в Риге бомбардировочная группа КГ-1 выдала все, что могла. Две девятки И еще одну тройку двухмоторных бомбардировщиков Юнкерс-88А, которых только немного опередила восьмерка Фридрихов, мессершмитт-109Ф, истребительные эскадры JG-54, взлетевших с аэродрома Коровье село под Псковом. В принципе, стандартный прием для истребительной авиации этих лет – появиться над полем боя раньше своих бомбардировщиков, чтобы расчистить перед ними небо от истребителей противника. Но в этот раз все пошло совсем не так, как обычно, потому что в ход событий вмешалась прикрывающая группировку экспедиционных сил 53-я зенитная ракетная бригада ВСРФ, оснащенная ЗРК БУК-М3. Пока Фридрихи добросовестно пытались расчистить небо над местом будущей бомбежки, флаг им в руки и иглу в задницу, станция обнаружения и целеуказания бригады дала знать о приближении немецких бомбардировщиков. На командном пункте серьезные люди в погонах, пересчитав отметки цели, решили, что выпускать советские истребители рановато, и что лучше пока патруллить люфтов с помощью высоких технологий. Если даже они не повернут назад после первых попаданий зенитных ракет, то подойдут к району бомбометания в неполном составе, без строя, в шокированном состоянии души и расстроенных чувствах. Наводка, инерциальные системы наведения, которая и выводит ракету в район цели, и последующая радиокоррекция осуществлялись на отметке бомбардировочных «троек». Семь «троек» — семь ракет. Масса боевой части ракеты составляла 62 килограмма, из которых 34 — это разрывной заряд, состоящий из смеси тротилы и гексогена, а остальное — способные пробивать авиационную броню, трехграммовые поражающие элементы из сверхтвердого сплава. Самолеты внутри троек летели очень близко друг к другу, так что если рядом разорвется зенитная ракета, тяжело поврежденными или уничтоженными окажутся все три. Вообще, если бы люфты знали, что это не только операция советов, но и марсиан, они приложили бы все усилия для того, чтобы оказаться где-нибудь в другом месте. и вот когда километрах в пятидесяти от приближающейся к фронту бомбардировочной формации на земле начали вспухать дымные облака, едва различимые на таком большом расстоянии, и из-под них куда-то вверх потянулись тоненькие дымные ниточки стартовавших ракет, экипажи бомбардировщиков охватил приступ паники. Железных людей, способных выдерживать заданные курсы высоту, Несмотря на то, что умная самонаводящаяся смерть уже выбрала тебя своей жертвой, среди немецких пилотов, можно сказать, не было вовсе. Даже сам жирный Герман Геринг разрешал своим мальчикам в случае прямого столкновения с марсианами по возможности спасать свои шкуры, даже несмотря на то, что под крыльями их бомбардировщиков находилась дорога, по которой перемещались собственные войска. В ту примитивную эпоху, когда отсутствовали спутниковые навигаторы, ориентирование самолетов осуществлялось по наземным ориентирам, в частности по руслам рек, линиям электропередач, а также по железным и шоссейным дорогам. В крайнем случае можно было лететь по компасу строго на запад, север, восток или юг, но потом все равно требовалось искать наземные ориентиры, которые и должны привести самолет в нужное место. Потому-то от Риги до места бомбежки и Юнкерсы летели, ориентируясь на ту дорогу, по которой через несколько часов в обратном направлении двинется ночной Рижский экспресс. Резервы двигались к фронту, чтобы сгореть в огненные мясорубки, тщетно пытаясь хотя бы приостановить шествие большевистского молоха. А тыловики, как им и положено, первыми снялись со своих мест и уже двигались в тыл. И вот прямо над головами немецких же солдат немецкие самолеты начали раскрывать бомболюки и вываливать свой бомбовый груз. Как говорится, на кого бог пошлет. Необходима операция перед тем, как разлететься во все стороны, подобно вспугнутым голубям. Неприцельная бомбежка не вызвала больших людских и материальных потерь. По большей части жертвой этой бомбежки стало моральное состояние немецких солдат, Ибо немецкие самолеты бомбили именно их. А дальше, как говорится, каждый сам за себя. Облегчившиеся наголову своих войск, самолеты стали маневрировать, чтобы, развернувшись со снижением, покинуть опасное место. При этом из-за того, что пилоты действовали в разнобой, несколько крылатых машин просто столкнулись или задели друг друга. И помимо бомб на землю посыпались самолеты, обломки и немецкие летчики, все-таки успевшие покинуть свои машины. А тут до этого перепуганного курятника как раз долетели зенитные ракеты, превратив вавилонское столпотворение в избиение младенцев. Кстати, в связи с этими событиями был отменен уже подготовленный вылет полного состава бомбардировочной группы КГ-76, базирующейся в Шауляе, что оставило войска 10-го армейского корпуса без поддержки с воздуха. На войну с пришельцами из будущего никто из немецких асов не подписывался, а на наземные войска это предательство Люфтваффе произвело очень удручающее впечатление. Как тут сражаться до последнего солдата, когда даже всемогущие Люфтваффе без оглядки бегут с поля боя? Грохот залпов нарастал. Советская артиллерия, расширив прорыв и тем самым обеспечив его фланги, взялась за второй ряд опорных пунктов. При этом артиллерийские корректировщики сидели в руинах ближних к дороге опорных пунктов первого ряда и наводили Китоловы и Краснополе на самые опасные цели во втором рубеже немецкой обороны. Тем временем на очищенные от врага участки дорог и на ту, и на другую вышли группы разминирования. Первый их эшелон – составляли переделанные в импровизированные имры танки КВ, с которых была снята башня, а корпус дополнительно обшит броневыми листами, оснащен бульдозерным ножом и тяжелыми колейными тралами. Всем уже очевидно, что танк, который по массе превосходит Т-72 и в то же время вооружен всего лишь 76-мм пушкой, является техническим нонсенсом. Можно было, конечно, пойти по пути немцев, сконструировавших «Пантеру», и создать для танка КВ сверхмощную пушку в том же калибре, но с усиленной казенной частью из гильзи, рассчитанной на вдвое-втрое повышенную навеску пороха. А можно было не изобретать новую пушку, а просто снять с танка в башне, приспособив их, к примеру, для бронекатеров или бронепоездов, а сами КВ превратить в инженерные машины, приспособленные для работы в тылу врага. Что, например, сделает гарнизон немецкого «Дзота», когда такой монстр, непробиваемый из стандартных противотанковых средств, начнет с помощью своего бульдозерного ножа одну за другой заваливать грунтом или снегом амбразуры оборонительного сооружения. А там, глядишь, и «Дзот» уже превращается в склеп, надежно запечатанный со всех сторон. Такие танки шли по дороге уступом, как бы прикрывая друг друга и подбить их можно было только с помощью 15-сантиметровой пушки, которая у немцев, по счастью, в придорожных кустах не оказалась вовсе. Одним словом, ударные группировки медленно, но упорно пробивали себе коридоры через немецкую оборону, и, как докладывали подчиненные командующему 22-й армии генералу Ершакову, а уже он генералу Василевскому, наступление развивалось в соответствии с графиком и ничто не угрожало срыву по срокам первоначального плана.